Свет мира. Мемуары. 2015 год. Элизабет Александр. Во врезающихся в память воспоминаниях о любви, потерях и горестях Свет мира, The Light of the World, Элизабет Александр описывает эмоциональный крах, постигший ее после смерти мужа, Фикра Габриазиуса, и то, как она и ее сыновья Соломон и Саймон поддерживали и направляли друг друга в темном тоннеле скорби на пути к свету. Элизабет вспоминает, что как-то перед сном 13-летний Саймон спрашивает, не хочет ли она навестить Фикра на небесах. «Я говорю, хочу, и ложусь рядом с сыном на кровать». «Сначала закрой глаза», — говорит он мне, — «и садись в прозрачный стеклянный лифт. Теперь поехали». «Что ты видишь?» — спрашиваю я. «У ворот сидит Бог», — отвечает он. Я спрашиваю, и как он выглядит? «Как Бог?» — говорит он. «А теперь мы заходим туда, где папа. У него две комнаты», — продолжает Саймон. «В одной узкая кровать и книги, а в другой он пишет картины. Мастерская просто огромная». Он может выглянуть в любое окно, в которое захочет, и рисовать. Когда настает пора уходить, за нами возвращается тот же лифт. «Ты можешь приезжать сюда со мной, когда захочешь», — говорит Саймон матери. Элизабет Александр, поэтесса, отмеченная престижными наградами, в прошлом профессор Ельского университета, ныне президент фонда имени Эндрю Уильяма Меллана, рассказывает о горечи утраты, постигшей ее 15 лет назад. Книга «Александр» по сути любовное послание Фикру Габриазиусу, признание, из которого мы отчетливо понимаем, каким он был мужем, отцом и художником. В книгу она помещает его прекрасные яркие работы, и они словно оживают на страницах. Она описывает их с Фикром первую встречу, вспоминает, как они влюбились, как вместе готовили, писали друг другу хайку в общей тетради, слушали Ахмада Джамала, Бетти картер, Эбби Линкольн, Рэнди Уэстона и Дона Пулина, гениев африканского происхождения, от которых мы оба были в восторге. В своих стихах «Великая Американская» – «American Sublime», «Венера Гагентотская» – «The Venus Huttentot», «Книга снов Антибеллума» – «Antebellum Dream Book» поэтесса развивает тему связи прошлого и настоящего и поднимает вопрос о сложностях на пути к обретению собственного «я». Не стали исключением и эти воспоминания. В них она запечатлевает причудливые повороты судьбы, приведшие к соединению двух сердец. Случилось так, что Александр и Габриазиус родились по разные стороны света с разницей в два месяца. Она в Гарлеме, он в раздираемой войной Эритреи, которую позже покинул ради Америки, проехав через Судан, Италию и Германию. После его смерти Александр ощущает, как горе захлестнуло их дом. Ей кажется, что она готова ждать его возвращения вечно. Вот сейчас она оставит свет в гостиной и на улице. Она грезит, что он вернется. Быть может, приедет, подкатит верхом на скейтборде. «Я старею, а он нет», — размышляет она. Она не знает, как записать информацию на DVD-диск, потому что их с мужем это никогда не интересовало. Еще полтора года оплачивает его мобильный чтобы не пропали отправленные им текстовые сообщения, и намеренно не заходит в книжные магазины. Ей кажется, что она встретит его в отделе книг по истории, искусству или садоводству. Александр и Габриазиус познакомились в Нью-Хейвене, в пригороде которого, Хэмдоне, вырастили двоих сыновей. Александр прожила там довольно долго и с присущим ей поэтическим даром описывает ландшафт Нью-Хейвена как причудливую смесь деревьев Новой Англии и индустриальных развалин, не забывая про неожиданно вкусную местную еду и удивительно гармоничное переплетение университетской и уличной жизни. Заканчивается книга их с сыном переездом из Нью-Хейвена в Нью-Йорк. Накануне они решают посетить могилу Фикра, но из-за того, что прием у врача задержали, не успевают на кладбище до закрытия. Саймон принимает это как должное и произносит «Могила отца напоминает мне о его смерти, и я же хочу помнить о его жизни».